Глава 35. Индустриальный парк Каликимаки. 31 октября, 10.30. На парковке лейтенант Дэн Ватанабе поставил свой коричневый Форд на единственное свободное место с пометкой «Для посетителей». С одной стороны от простецкого здания, из крашеного металла, громоздился остов недостроенного склада, с другой тянулся кочковатый пустырь заросший чахлыми кустиками. У склада полицейский заметил площадку, посыпанную светлым щебнем. Он подошел туда и подобрал несколько кусочков. Дробленый известняк. Интересно. Очень похоже на те камушки, что застряли в шинах Родригеса. Дэн сыпал их в карман. Пусть потом Дороти Герт глянет. Парковка вокруг здания Наниджин была забита машинами. Но ну и как тут дела идут, — спросил лейтенант у секретарши. — Меня особо не посвящают, — отозвалась та. Кофеварка на столе источала кислый запах кофе, который, как видно, часами стоял тут на подогревателе. — Хотите? Кофейку сделаю, — спросила секретарша. А я думал, уже. Вошел начальник охраны, Дон Макели, Крепенький такой мужик, мускулистый. Есть какие-то новости о пропавших студентах? — поинтересовался он первым делом. — Можем поговорить у вас в кабинете? — спросил в ответ Дэн. Они зашли в основную часть здания и миновали несколько запертых дверей. В коридор выходили большие окна, но на каждом из них изнутри висели черные шторы. Почему они задернуты? И почему черные? Шагая по зданию, Дэн Ватанабе постоянно ощущал какой-то низкий гул, вроде трансформаторного и пол слегка вибрировал у него под ногами. Похоже, тут кругом высокое напряжение. Зачем? Маккелли придержал дверь, приглашая посетителя войти. Окон в кабинете не было. Вот она бы заметил фотографию женщины, видать, супруга, и двое детишек. Мелкие, совсем еще кейки. Он обратил внимание и на бронзовую пластинку на стене. «Морская пехота США». Затем полицейский присел на стул. «Классные малыши», — кивнул он на фото. «Смерть, как их люблю», — отозвался Макеле. «Служили в морпехах? Разведка». «Круто. Просто потрепаться тоже иногда полезно. Люди быстрее идут на контакт». «Мы нашли вашего вице-президента, Элисон Бендер», — начал Дэн. «Уже знаем. У нее была сильная депрессия». «И из-за чего же депрессия?» «Потеряла своего парня, Эрика Дженсена, это который утонул». «Прикажете понимать так, что мисс Бендер и мистера Дженсона связывали романтические отношения?» — уточнил Ватанабе. «А мужик-то явно не в своей тарелке, хоть и держится ровно», — отметил он про себя. «Копа не обманешь! Профессиональный инстинкт!» «Сказать по чести, чтобы на наших островах пропасть бесследно!» Нужно очень и очень постараться, продолжил Дэн. Да еще и сразу всемером. Я уже всюду узнавал. Не объявлялись ли они даже на Малакае? На Малакае все друг друга знают. Если бы туда угодили семеро ребят из Массачусетса, среди местных давно боже пошли разговоры. Мне ли не знать? Я же родился на Малакае, отозвался Макели. Вот она бы обратила внимание, что он произносит название острова на старинный манер. Не плавно, а с гортанной смычкой, как бы в два приема. Не говорит ли он часом по-гавайски? Те, кто родился на Малакайе, частенько знают гавайский. От родителей, да от прочих дядюшек, тетушек нахватались. «Малакай — отличное место», — кивнул лейтенант. «Настоящие старые Гавая, То, что от них осталось». Дэн сменил тему. «Известен ли вам джентльмен по имени Маркос Родригес?» На лице бывшего морпеха ровным счетом ничего не отразилось. «Нет. Ну, а Вилли Фонг?» «Адвокат. У него тут контора неподалеку». О том, что оба этих человека мертвы, полицейский специально не упомянул. Но дон Маккелли и сам сообразил, откуда ветер дует. «Ну да», — произнес он, — и озадаченно покосился на собеседника. «Это которых зарезали?» — Да, в офисе Фонга. Фонг, Родригес еще один тип. Его так и не опознали. Маккелли явно недоумевал. — Я чего-то недопонимаю, лейтенант? — удивленно вопросил он, раскинув руки. — Не знаю. Вот она бы внимательно смотрел на Дона, наблюдая за его реакцией. Безопасник явно застегнут врасплох и раздражен, хотя держится спокойно. — Ага, вот и в кресле заерзал. — Все, что я знаю про эти убийства, — продолжал Дон Маккелли, — я знаю из новостей. — А чего вы взяли, что их убили? — Вроде в новостях так сообщили. Маккелли примолк. — В новостях вообще-то сообщили, что это самоубийство, — сказал Латанабе. — А вы, значит, считаете, что убийство? Дон на подначку не повелся. — Лейтенант, если есть какая-то причина, по которой вы хотите обсудить со мной эту тему... Фонг или Родригес часом не выполняли какую-либо работу для наниджен. Шутите? Наниджин с такой шантропой в жизни не стала бы иметь дело. Дон Макеле прекрасно знал, что приключилось с Фонгом и Родригесом. В ту ночь, когда Родригес проник в здание, не досчитались 19 охранных ботов. Они целым роем накинулись на нарушителя, проникли в его тело и, циркулируя в крови, Порезали ему артерии прямо изнутри. Хотя делать этого им не полагалось. На убийство они не запрограммированы. Им следовало всего лишь сфотографировать незваного гостя и нанести ему мелкие порезы, чтобы его можно было потом выследить по следам крови. И еще дать по удаленке бесшумный тревожный сигнал. Вот и все. Ничего опасного, тем более смертельного. Но кто-то перепрограммировал ботов на убийство. Виндрейк. — Больше некому, — подумал Макеле. — Боты нарезали нарушителя в лапшу, а когда выбрались из него, то перескочили на тех, кто первым им подвернулся, как блохи, кровожадные смертоносные блохи. Впрочем, тот взломщик и его дружки сами напросились. Несчастные случаи чаще всего происходят со всякими говнюками, это закон. Но что известно настырному детективу, Дон этого не знал, От того и нервничал. Он решил, что с этим копом надо быть потверже, наклонился вперед и переключил голос, как он сам выражался, на официальный режим. Является ли данная компания или кто-то из ее сотрудников объектами уголовного расследования? Вот она бы тоже был непрост, дал повисеть томительной паузе. «Нет», — ответил полицейский в конце концов, «По крайней мере, не в данный момент», — добавил он про себя. «Рад это слышать, лейтенант, поскольку здесь, в Наниджан, мы крайне щепетильны в вопросах морали и этики. Основатель компании, Винсент Дрейк, известен своими значительными пожертвованиями на лечение сирот, причем от тех заболеваний, лечить которые никто не удосуживается, ибо это не сулит никакой прибыли. Его душа там же, где его деньги». Лейтенант выслушал эту пламенную речь с абсолютно нейтральным лицом. «Наверное, вы хотели сказать, что это его деньги там же, где его душа?» — уточнил он. «Ну да, что-то такое я имел в виду», — буркнул Макеле, сердито посматривая на Ватанабе. Тот положил на стол начальника охраны свою визитку и ручкой нацарапал на ней телефонный номер. «Это мой сотовый. Звоните в любое время, если что. По-моему, меня уже ждет мистер Дрейк». Виндрейк восседал за письменным столом, откинувшись в своем шикарном председательском кресле. Во весь пол — восточный ковер, настоящий антиквариат. В воздухе витает аромат сигар. Нос подсказал бы, что это сигары из тех, что по десятке за штуку, если не дороже. Окон нет, мягкий свет из скрытых панелей. За боковой дверью персональная ванная комната — с мраморной сантехникой. Вот тебе и железный ангар. Парень явно себя не обижает. «Мы крайне удручены недавними событиями», — сказал Дрейк. «И очень надеемся, что вы нам посодействуете». «Делаем, что можем», — отозвался Дэн. «Я просто хотел получить более подробную информацию о пропавших. Чем занимались, чем увлекались, все такое. Конечно. Вот она бы все никак не мог оторвать глаз от портрета Дрейка» висящего того за спиной. Неплохо, очень даже неплохо. Может, малость претенциозно, зато живенькая. — Не могли бы вы рассказать, чем ваша компания занимается? — задал полицейский новый вопрос. — В двух словах, мы производим роботов малого размера для исследовательских работ в условиях дикой природы. Каковы работы, в свою очередь, необходимы для создания новых лекарственных препаратов, способных спасти множество человеческих жизней. Насколько малого размера? Винсент сдвинул большой указательный пальцы где-то на полдюйма. Вот она бы недоверчиво покосился на него. Что, действительно всего в полдюйма? С орешек? Может, еще меньше? — отозвался Дрейк. И насколько меньше? — в некоторой степени. В один миллиметр, скажем. Вин сверкнул плакатной улыбкой. Вполне выполнимая задача. Но вы такое уже делали? Какое такое? Роботов миллиметрового размера. Боюсь, что здесь мы вторгаемся в область, где сведения не подлежат разглашению. Откинулся в кресле Дрейк. А несчастные случаи у вас на производстве бывают? С вашими роботами. Несчастные случаи? Вин нахмурился, а потом хохотнул. Да, регулярно. А пострадавшая? только не те, про каких вы думаете». Дрейк уже откровенно веселился. «Роботы такие, что на них легко наступить ненароком. Чем не несчастный случай? Постоянно их теряем». Он вздохнул и посмотрел на часы. «У меня встреча». «Конечно. Ой, и еще кое-что». Дэну надо было как-то описать Дрейку, увиденное под микроскопом, не показывая при этом фотку неизвестного аппарата. «Фотография — это улика». «Осветить улики раньше времени ни в коем случае нельзя. Пришлось слегка подпустить туману». «Следствию стало известно о существовании некого устройства, очень маленького размера, которое снабжено чем-то вроде пропеллера и режущих кромок», — сказал лейтенант. способного летать или же самостоятельно передвигаться по кровеносной системе. Уж не продукция ли это «Наниджен»?» Винсенту потребовалось несколько мгновений для ответа. Вот она бы показалась, что мгновения эти до неприличия затянулись. — Нет, — ответил Дрейк наконец, — мы таких роботов не выпускаем. — А кто выпускает? Вин бросил на Дэна опасливый взгляд. — Куда этот коп клонит? — Насколько я могу судить из ваших слов? Речь идет о какой-то экспериментальной разработке. — Какого рода? Но это может быть медбот для микрохирургии, к примеру. Какой-какой бот? Медицинский, для сверхточных микрохирургических манипуляций. Теоретически вполне возможно создать робота таких крошечных размеров, чтобы он мог перемещаться по кровеносным сосудам, собрать их в целую стаю, снабдить скальпелями. Таких роботов можно вводить в пациента обычной инъекцией, А дальше они уже сами принесутся током крови к ткани, требующей хирургического вмешательства. С их помощью можно было бы прямо изнутри удалять артериальные тромбы, к примеру, или избирательно уничтожать раковые клетки при метастазах, одну за другой и тем самым победить рак. Но в настоящее время такие прецизионные роботы всего лишь мечта, но никак не реальность. То есть фактически «Вы не изготавливаете таких, как вы их там назвали, медроботов?» «Таких? Нет. Простите, но я не понимаю», — твердо сказал Ватанабе. Дрейк вздохнул. «Мы опять вторгаемся в крайне деликатную область». «В каком это смысле?» «Наниджин проводит исследование...» «Для вас?» «Для меня?» — Дэн был явно заинтригован. «Вы платите налоги?» «Естественно». Значит, Наниджин работает на вас? А, так вы выполняете правительственное. Лучше не будем в это углубляться, лейтенант. Короче, у них бюджетные заказы. Секретные. Что-то там связанное с мелкими роботами, понял полицейский. Дрейк явно послал ему предостережение, намекнув на возможные проблемы с правительственными службами, если он продолжит совать нос куда не следует. «Просто замечательно!» Вот она бы резко сменил курс. «А с чего это ваш вице-президент выпрыгнул из лодки?» «Что? Это вы о чем?» «Для любителя Эрик Дженсен был очень опытным моряком, чуть ли не всю жизнь свою на катере. И он наверняка понимал, что в лодке гораздо безопаснее, даже если ее несет в прибой. Чтобы выпрыгнуть, у него должна была иметься какая-то веская причина». Так почему он прыгнул. Дрейк с плающим лицом резко встал, не имея ни малейшего представления, на что вы намекаете. Мы попросили вас найти пропавших студентов. Вы так никого и не нашли. Мы потеряли двух руководителей высшего звена. И здесь от вас тоже проку, как от козла молока. Вот она бы тоже поднялся. Сэр, мисс Бендер мы все-таки нашли. Эрика Дженсена пока ищем. Он вытащил бумажник, и толкнул по столу визитную карточку. Вин взял эту визитку, рассеянно взглянул на нее и вздохнул. На лице его мелькнуло неприязненное выражение. — Сказать по чести, действиями полиции Ганалулу мы крайне разочарованы. Он шлепнул визиткой об стол. — Интересно, чем вы там на самом деле заняты? — Вообще-то, сэр, департаменту полиции Ганалулу больше лет чем даже департаменту полиции Нью-Йорка, не знаю, в курсе ли вы. А заняты мы тем же, что и всегда. Упорно раскрываем дела, сэр. Есть еще пять штук. Дороти Герт веером разложила у себя на столе фотографии. На всех фигурировало все то же устройство с пропеллером в насадке и изогнутым хоботом с лезвиями. В неопознанном азиате нашла. Паршивое занятие. Но как? они же совсем крошечные. Герта дарила собеседника холодной улыбкой, после чего выдвинула ящик и торжественно извлекла из него какой-то увесистый подковообразный предмет — мощный промышленный магнит. Поводила им по ранам. Тяжелый, зараза. Затем она отложила магнит в сторонку и показала еще одно фото, сделанное с большим увеличением. На нем... Бот был показан уже в разрезе. Хорошо видны какие-то невероятные мелкие микросхемы, платы и проводки, нечто вроде батареи, вал, шестеренки. Посередке резанула, «Но как тебе это удалось, Дороти?» — снова удивился Ватанабе. «Запросто. Закрепила эпоксидкой, потом чиркнула микротомом. Точно так же, как и любой образец для микроскопического исследования». Микротом Дороти с его сверхтонким лезвием с ювелирной точностью рассек микробота аккуратно напополам. «Обрати внимание вот сюда, Дэн», — сказал криминалист. Лейтенант склонился над снимком и проследил за ее пальцем, который остановился на какой-то коробочке, упрятанной среди потрохов микробота. На коробочке была выдавлена крошечная строчная буковка «Н». «Так-так...» Выпрямился ватанаба, Выходит, генеральный соврал. Ему очень захотелось хлопнуть Дороти по спине, но он в самый последний момент сдержался. Его коллега явно не относилась к тем персонам, которые восприняли бы подобный жест с пониманием. Вместо этого он учтиво, на японский манер, склонил голову. Семейная привычка. «Превосходная работа, Дороти!» «Угу», — неопределенно буркнула женщина в ответ. «У нее работа, только превосходной и бывает».